Глава пятая. На следующий день я сидел в кресле Рафика и обозревал мелькавшие за стеклом дома. Утром я позвонил Борзых и попросил машину, после чего незамедлительно ее и получил. Сейчас рядом сидел Андрей Белоусов, парень лет двадцати пяти, немного конопатый и не выговаривающий букву «Р». Машину он вел вполне уверенно. Перед отъездом я побеседовал с ним, Катю Морозову он не знал. О том, что они перевозили аппаратуру, никому не рассказывал и понимал, что это не шуточки. Я, собственно, ничего другого от него услышать и не ожидал. Правда, при упоминании Кати он опускал глаза или отводил взгляд, но я этому значения не придал. Может, у человека аллергия на женщин, или он скромный по жизни, как я, например. Сейчас мы ехали через весь город на хоккейную базу команды «Сокол». Накануне, перед своей прогулкой с Викой, я успел выяснить, что Анатолий Яров или Толик играет за этот заводской клуб. Вадика пока установить и не удалось, но это и не главное. Да, видно, клюшка себе жизнь не устроишь. Что за мода пошла, что не спортсмен, так преступник. В прошлом году полкоманды баскетболистов пересажали за уличные разбои. Я не говорю уж о всяких единоборцах, боксерах, каратистах, борцах. А все почему? Потому что на ринге, площадке и татами они нормально заработать не могут. Вот опускают свои таланты и способности, достигнутые долгими тренировками, не в ту сторону. Тем более, что вокруг бардак. Вот хотят в мутной водице рыбку побольше поймать. Есть, конечно, и нормальные ребята, но мне почему-то больше с негодяями приходилось сталкиваться. Я откинулся на спинку сиденья. Закрыл глаза и вспомнил вчерашний вечер. Мы сидели с Викой в кафе подвальчики у моего знакомого владельца, слушали тихую музыку, рассказывали смешные истории, пили шампанское. Потом гуляли по вечернему Невскому. Я беспрерывно дурачился, Вика смеялась. В девять я проводил ее до дома и поехал к себе. Вика мне понравилась. Наверное, это звучит слишком банально, но человек так устроен. Зачем городить теории о взаимоотношениях полов, писать трактаты о любви? Все гораздо проще. Человек либо нравится, либо нет. Иногда хватает вечера, иногда минуты, чтобы понять это. Иногда, правда, понимаешь это через несколько лет, но я понял это сразу. Город мелькал за стеклами. Дома, мосты, дворцы, новостройки. «Поехали!» — сказал Белоусов. Я вышел из машины, Андрей остался за рулем. В ста метрах от нас находился металлический забор с полуоткрытыми воротами. Я не стал ждать встречи со стороны общественности и пошел туда сам. За забором находился небольшой стадион. За ним еще одно строение, вероятно, спортивный зал. Там же, наверное, и администрация. Возле подъезда пары и карусов. Я миновал стадион и зашел в корпус. Действительно, заглянув в одну из дверей, я увидел спортзал с тренажерами и прочим спортивным инвентарем. В зале занималось человек 20 парней. Я закрыл дверь и поднялся на второй этаж. Увидев дверь с табличкой «Тренерская», я постучался и вошел. В кабинете сидел пожилой мужчина в олимпийке и со свистком на груди. Почему-то это постоянный облик всех тренеров, с моей, конечно, точки зрения. Мужчина говорил с кем-то по телефону. Заметив меня, он кивнул на стул. Я не стал ждать повторного приглашения. То, что тренер был в возрасте, меня вполне устраивало. Пожилые люди — это люди старой закалки и с пониманием относятся к нуждам органов. Не все, но большинство. Закончив разговор, тренер положил трубку и спросил. — Вы из Федерации? — К сожалению, я сам по себе. Из милиции. Оперуполномоченный Ларин Кирилл Андреевич. По делу. — Из милиции? Интересно, вы ко мне лично или вообще? — К вам, если не ошибаюсь, Егоров Борис Михайлович. — Да, это я. А что случилось? «Да как бы вам объяснить, Борис Михайлович, я, можно сказать, здесь как лицо неофициальное, поэтому хотел бы с вами поговорить неофициально, об одном игроке. Надеюсь, все между нами?» Тренер, понимающий, кивнул. «Кто вас интересует?» «Яров Анатолий». «Толик, он что-нибудь натворил?» «Не знаю, просто есть некоторые сомнения». «И что вы хотите узнать о Ярове?» «Что он из себя представляет по жизни, плюс или минус?» Тренер немного помолчал, внимательно разглядывая меня. «Ну, однозначно тут сказать нельзя. Он из спортинтерната. Как хоккеист парень перспективный, может выйти в мастера. Я бы даже сказал талантливый, хотя в игре несколько прямолинейно. В современном хоккее нужна гибкость, а как человек...» Егоров вздохнул и на секунду замолк. «Самое интересное, что я не удивлен вашему приходу. Как бы вам объяснить?» Когда я начинал в хоккее, у меня одна страсть была — игра. Сами амуницию шили из старых сумок, а хорошая клюшка на день рождения — это праздник был. Я эту страсть до сих пор сохранил, а вот у нынешних ребят, не у всех, конечно, нет этой страсти. Талант есть, условия, а страсти нет. В первую очередь, выгода, доход, где бы получше пристроиться, кому бы подороже продаться. Да, но в конце концов это же нормальное явление, просто для нашего общества оно пока не очень привычно. Так-то оно так. Но ведь во главу угла для настоящего спортсмена должен ставиться спорт, а не выгода от него. Ведь великие люди создают свои шедевры не ради выгоды, а по велению души, извините за мои громкие слова, а спортсмен — это тот же художник. Так вот, у Ярова нет страсти к спорту, спорт для него — средство, средство для выгоды. Такой у многих нынешних игроков, но у Ярова эта черта особенно выражена. Поэтому я и не удивлен вашему визиту. За последний год Толик очень резко изменился. Я не говорю о пропусках тренировок и нарушениях режима, это есть у всех. Меня настораживает другое. Его рассказы о ресторанах, крутых ребятах, легких деньгах. Я видел его в городе, в компании ребят-бойцов в кожаных куртках. У него появились дорогие вещи, хотя зарплату он от завода получает не очень большую, плюс стипендия. Я интересовался, но он отшучивался, мол, шайбой зад не прикроешь, надо уметь жить. Само собой, и спортивные результаты на убыль пошли. И еще одно — жестокость. Яров жесток. В хоккее требуется жесткость, но не жестокость. В прошлом году он в рядовой ситуации сломал сопернику ключицу, хотя спокойно мог избежать этого. Наверное, и я где-то в этом виноват. Талантливые люди хрупкие, не физически, конечно. Может, я, увидев в нем зерно, боялся лишний раз упрекнуть его, заставить работать, многое прощал, что не прощал другим. А с кем он живет? Родственники, девушка.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 Я таинственно кивнул ему головой, он столь же таинственно кивнул в ответ и снова погрузился в сон. Нет, поистине, наша страна рассчитана на честных людей. Я поднялся наверх, вышел на улицу и вернулся к Рафику. Белоусов сидел на месте. Можно было, конечно, расспросить заодно и водителя и Каруса насчет тещины и мебели, но его на месте не было. А искать его раньше времени мне не хотелось. «Давай в отделение», — сказал я водителю и прыгнул в машину.